Книга 21, глава 1. Начало весны: Когда гремит весенний гром, твари, пребывающие в зимней спячке, начинают двигаться. Когда начинают выпадать сезонные дожди, деревья и травы пускаются в рост. Когда питье, еда и место в согласии, все девять отверстий, 100 сочленений и 1000 жил функционируют нормально. Когда властитель внимателен в своей Д добродетели, собирает в себе всякое благо, к нему стекаются фениксы и мудрецы. Один граф по имени Х из Гун. Исправлял свое поведение, с любовью относился к разумным и доброжелательным, и среди морей все приходили под его руку. Когда во времена Джоуского Ли дела пошли плохо и Сына Неба уже фактически не было, все же вся Поднебесная обращалась к нему и звала его этим титулом. Отсюда видно, что между вещами существует взаимный отклик, Поэтому и говорится, когда есть истинное поведение, есть и истинное свершение. Тоже и сумелым советником, когда в его речах изложен истинный закон, тогда устанавливаются различия между приобретением и потерей, выгодой и несчастьем. Это, конечно, уже не субъективные речи одного человека. Когда войски эйске умер, был установлен определенный день для погребения. Но небо послало большой дождь и снег, так что буйволом он доходил до глаз. Тогда подданные предстали преднаследникам, говоря, «Снег настолько глубок, что погребение в таких условиях вызовет жертвы со стороны народа и перерасход выделенных средств». Поэтому мы просили бы перенести день похорон. Наследник отвечал, если сын из-за трудностей народа или государственных расходов не совершит погребение предшествующего царя, это будет с его стороны нарушением долга. Я прошу вас больше об этом не заговаривать. Подданные больше не решились просить у него аудиенции и отправились к первому министру. Первый министр ответил, что я могу тут сказать. Здесь может помочь один лишь Хоиши. И он попросил их изложить суть дела Хоиши. Тот согласился и, пустившись в путь, предстал пред наследником престола. Хоиши ему сказал, Ведь день похорон установлен? Наследник ответил. Так. Тогда Хоиши заговорил. В старину царь Дзили был похоронен у самого края горы Во, и его могилу размыли воды реки Луань, так что показались углы гроба. Вэнь-Ван тогда сказал, «О, это ведь наш владыка желает еще раз увидеть подданных и народ. Посему небо и велело реке Луань показать их ему». И он изъял гроб из могилы и перевез его во дворец, так, чтобы народ мог видеть это. Через три же дня он был погребен вновь, так понимал свой долг вейн А ныне назначен день погребения, а снег идет такой, что буйволов завалило по самые глаза, так что это дело трудно будет выполнить». Уверены ли вы, наследник, что стремясь соблюсти день погребения, вы не излишне поспешны? Хотелось бы, чтобы вы, наследник, изменили день. Усопший правитель, без сомнения, немного медлит, чтобы проститься с алтарями земли и зерна и успокоить народ. От этого дождь и снег. Если вы перенесете день похорон, это будет выполнением долга в понимании Веньвана. Если же все оставите по-прежнему, это будет означать, что вы стыдитесь брать пример свиньвана. Тогда наследник сказал, «Отлично, я согласен продлить срок и избрать для погребения другой день Хоиши не только вел искусные речи, но и сумел заставить войского наследника отложить похороны умершего правителя, Его речи о долге в понимании Винвана были уместны. Речи о долге Винвана с целью научить мир, разве это малая заслуга. Дом Хань возводил новый столичный город и срок был установлен в 15 дней. Начальником работ был Дуань Цяо. Один из участников опоздал с работами на два дня. Цяо задержал смотрителя этого участка и держал его в узилище. Сын Заключенного отправился к начальнику удела Цзигао, чтобы сообщить об этом, и сказал, Только вы, преждерожденный можете спасти от смерти моего отца. Я просил бы вас сделать это. Начальник удела Цзигао согласился и отправился к Цяо. Поддерживая его под руку, тот поднялся вместе с ним на городскую стену. Цзыгао осмотрелся и сказал, «О, какая прекрасная стена, великий труд! Вам должна быть пожалована большая награда. Ведь с древности и по нынешний день никому еще не удавалось выполнить такой огромный труд и не покарать кого-нибудь при этом». Дзыгала уехал, а Дуанцяо в ту же ночь послал человека, чтобы тот снял узы с посаженного чина и отпустил его. Поэтому и говорится, начальнику дела Дзыгала говорил так, чтобы совершить задуманное, без того, чтобы кто-нибудь знал, что он задумал. Дуанцяо послушал его и совершил, что надо, даже не зная, что он совершает. Вот так словом побуждать к делу есть высшее умение. Начальнику дела Цзыгао, можно сказать, умел говорить. Младший брат Шусяна, Яншеху, был в добрых отношениях с Луаньином. Луань ин провинился перед домом Цзинь. Тогда дзинские правители покарали вместе с ним Яншеху, а Шусян был обращен в рабство и искалечен. Циси сказал на это, «Я слышал, что когда ничтожество попадает на царство, не противиться этому недостойно, а когда благородный человек попадает в беду, то недостойно не оказывать ему помощь». Он отправился к Фань Сюань и подал ему совет в таких словах, Говорят, что тот, кто умел в управлении страной, не награждает слишком щедро, но и не карает без удержу. Ибо если награждать всех без разбора, то не минуешь и порочных, а если карать всех подряд, то кары не избежит и благородный. Если же по несчастью невозможно избежать злоупотреблений, то лучше уж наградить порочного, нежели покарать благородного». Поэтому Яо, когда речь шла о карах, позволял Шуню карать Гуня, но брал на службу его сына Юя. И когда речь шла о карах в доме Джоу, то карали Шу и Дай Шу, но делали министром Джоу Гуна. Вот это и было сдержанностью в карах. Тогда Фань Сюэн Цзы велел чинам отпустить Шусяна. Те, кто печется о спасении человека, часто идут навстречу опасностям и страданиям. Им подчас не избежать унижений и забот. И все же они не всегда могут спасти человека. А вот Сиси своими разговорами о Де, добродетели прежних царей, добился освобождения для Шусяна: Поистине, ничто не может заменить учености. И во многих случаях это так.